Блок вошел, подскакивая, как гиена. Я подумал, он вхож в салоны, куда двадцать лет назад его бы не пустили. Но эти двадцать лет прошли и для него. Он стал ближе к смерти. Что они ему принесли? Вблизи в полупрозрачности лица, где издалека и при плохом освещении мне виделась лишь живая юность, то ли так проходило ее посмертное бытие, то ли я ее так воскрешал, проступала почти отталкивающая, тоскливая маска старого Шейлока, загримировавшись, ждущего за кулисами момента выхода на сцену, прочитавшего уже в полголоса первый стих. Еще десять лет, и в эти салоны, вялость которых наложат на него свою печать, Он вползет на костылях, став метром, думая, что добрался до ла -трему я а дальше ему уже не под силу. Что принесут ему еще десять лет? Эти изменения в обществе могли поставить меня тем больше важных истин, в какой-то мере способных сцементировать мое произведение, что они вовсе не были... Так я чуть было не поверил, свойственный только нашей эпохи. В то время, когда я сам едва начал выходить и оказался, я был тогда еще больше новичком, чем сейчас, блок в среде германтов, я мог бы заметить, хотя и составляющие интегрированную часть этой среды, но абсолютно Отличные в ней элементы, совсем недавно допущенные, олицетворяющие необычайную новизну для самых старых, хотя эти элементы я не различал, для самых старых, которые, хотя герцоги считали их постоянной неотъемлемой частью предместия, были некогда они, их отцы или деды, выскочками. Одним словом, не столько положение людей Большого Света делало это общество таким блестящим, сколько благодаря тому, что оно было более или менее полно усвоено этим обществом. Они, пятьдесят лет спустя, все они будут на одно лицо, становились людьми Большого Света. Даже в далеком прошлом, к которому я причислял имя Германтов, чтобы не утратить ни единой крупицы его величия, не без основания надо полагать, ибо при Людовике XIV чуть ли не царственные германты занимали более значительное положение, чем сегодня, происходили те же процессы, что и отмеченные мной теперь. В частности, германты породнились тогда с семьей Кольберов, которая сегодня кажется нам благороднейшей, поскольку женитьба на какой-либо Кольбер для какого-нибудь Ларушфуко – замечательная партия. Но германты породнились с ними не от того, что Кольберы, тогда простые буржуа, были благородны. Именно потому, что германты с ними породнились, Кольберы стали благородны. Если имя Д'Олсонвиль угаснет с теперешним представителем этого дома – Быть может, к нему перейдет известность, идущая от госпожи де Сталь, тогда как до революции господин де Сонвиль, один из первых вельмож государства, кичился перед господином де Бругли, что не знает отца госпожи де Сталь, и способен его представить не более чем сам господин де Бругли, не подозревая, что их сыновья когда-нибудь женятся, один на дочке, второй на внучке, автора Каринны. Из слов госпожи де Германт я понял, что мог занять в свете высокое положение нетитулованного лица. И обо мне думали бы, что я всегда примыкал к аристократии, как некогда думали о Сване, а до него о господине Лебрени, господине Ампери, обо всех этих друзьях герцогини де Бругли, которая сама поначалу мало чем была связана с Большим Светом. Лебрен, Пьер Антуан, 1785-1873, поэт Ампер, Жан-Жак, 1800-1864, историк и писатель, сын физика. Как, должно быть, я шокировал первыми вечерами, проведенными мною у госпожи де Германт, людей вроде господина де Боссерфея. Не столько даже своим присутствием, сколько своими замечаниями, свидетельствовавшими, что воспоминания, составлявшие его прошлое и определявшие его представления об обществе, были мне абсолютно чужды.